очень серьёзно ранен. Тело отказывало, биение сердца замедлялось, лёгкие заполнялись собственной кровью. Он перебрал варианты потенциального нового сосуда. Сара Хант, швырнувшая ему в грудь целую россыпь магических ножей, ему удалось отбить несколько, и они ударили по ней. Теперь она сидела, привалившись спиной к стене, смертельно раненная. И наблюдала за ним настороженными потускневшими глазами. Нет, она тоже долго не протянет. Его взгляд скользнул по пожилым женщинам и мужчинам, прикрывавшим своими телами детей. Мертвые. Все они были мертвы. Послышался тоненький плач, и он увидел младенца, всё ещё живого, на руках мужчины, Деклана Новака.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 Его запястья были привязаны к столбам большой кровати. А балдахин над ним был весь продырявлен, в пятнах от копоти и мокрый. Плечи кол лоныли. "Это я", прохрипел он, горло болело. "Где Арон?" "Я здесь", ответил тот в его голове. "Кол, ты должен взять себя в руки. Отгони эти воспоминания, запечатай их вновь. Ты был прав."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 Серебряная маска, закрывавшая половину лица, поблескивала на свету. Он обращался к брату, говорил, что вернет его, что тот не должен был умирать и что магистериум поплатится. Сама смерть будет уничтожена. Мау Грис с интересом наблюдал. Он знал, каково это — ненавидеть смерть. Он несколько поколений и столетий ее избегал.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 С того момента, когда он в последний раз приходил к власти, в последний раз позволил себе откусить от магического мира, прошло достаточно много времени, и теперь никто не связал бы Маугриса с его прошлыми личностями. Поэтому он и затаился на несколько поколений, чтобы мир успел о нём забыть. Но этот новый творец занимался интересными экспериментами,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 Но он не знал наверняка, почудились они ему или кто-то их смыл. Послышался вой. Хевак, волки хаоса. Кол раздался тихий голос. Он повернул голову. Ты помнишь, кто ты? Селе. Повязка на голове не давала пушистым светлым волосам упасть на лицо, которое из-за покрасневших глаз казалось совсем белым. Кол нахмурился.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 Он засуетился вокруг кровати умирающего мага, который ненавидел своего бывшего учителя. Он уже столько прожил. Почему же у него было будущее? Он кипел от гнева, пока мастер Януш поправлял его подушки и с помощью магии огня зажигал стоящую рядом с кроватью свечу, разогнав сгустившийся в комнате мрак. Он слушал заверения пожилого мага, что скоро ему станет лучше, как только на улице потеплеет. «Чушь!» — не выдержал он. «Я умираю. Ты и сам прекрасно это знаешь». Мастер Януш с несчастным видом помолчал. «Бедный Маугрис», — сказал он, — «мне так жаль. Ты мог стать великим творцом, одним из величайших в мире. Это так ужасно!» Так печально, что ты умираешь таким молодым. Маугриса охватила ярость. Он не нуждался в жалости. Я был стал величайшим творцом за всю историю, закричал он. Весь мир пал бы к моим ногам. Тогда-то мастер Януш и совершил свою роковую ошибку. Вытянув перед собой руки, он направился к лежащему на кровати ученику. Тебе необходимо успокоиться, мой мальчик. Умирающий маг потянулся к нему, вложив в это все свои силы, не только тело, но и разум. Идея, что давно не давала ему покоя, была готова воплотиться в жизнь. Он мог манипулировать хаосом, что ему мешало манипулировать душами? Его руки, слепленные из дыма и пустоты, вошли внутрь мастера Януша. и глаза того выпучились. Собрав все силы, он вырвал свою душу из тела и втолкнул ее в пожилого учителя. И лишь тоненький вскрик указал на то, что душа мастера была изгнана в небытие. Несколькими мгновениями спустя дверь распахнулась, и в мансарду, привлеченная шумом, вбежала домовладелица. Сцена, представшая перед ее глазами, была ожидаемой. Белый как полотно, юный жилец лежал неподвижно на кровати. Мастер Януш с оглушённым видом стоял посреди комнаты. "Мальчик", сказала она. "Он умер?" Реакция мастера показалась ей очень странной. Он расплылся в улыбке. "Да", ответил он. "Он мёртв, но я буду жить вечно". Аарон произнёс голос Тамары. Аарон, я знаю, что ты там. Кол открыл глаза. Веки словно налились свинцом. Селия успела уйти, если она вообще приходила. У кровати сидела Тамара и держала его за руку. Но странно, почему она зовёт его Аароном? Он ведь не Аарон. Однако он уже ни в чём не был уверен. В голове заклубились воспоминания. охваченный хаосом волчонок, горящая башня, монстр из металла, он в комнате полный магов. Он убил их всех, одного за другим, чтобы они не смели идти против него. Он смотрел, как они падают и смеялся. Я был косой душ, прохрипел он. Я был хохлатым пустельгой, пражской Людмилой, вечём Люксембурга. командиром пустоты. Я тот, кто сжигал дотла крепости по всему миру, кто разделил море. Смерть умрёт раньше меня. Тамара подавилась воздухом. Арон, я знаю, что ты там. Я знаю, что это Константин. Это он сводит коллас с ума. Это не Константин. Эти слова всё крутились и крутились в голове Колла. Их смысл ускользал, но он знал, что это крайне важно. И вдруг услышал собственный голос. Это не Константин. Это другой Мак, ещё страшнее и намного древнее. Его воспоминания были запечатаны, но мы их высвободили, и теперь они буквально поджаривают Коллу мозги. Тамара округлила глаза. Арон Выдохнула она и подалась всем телом вперёд. Арон, ты должен спасти Кола. Запечатай назад эти воспоминания. Кол, постарайся помочь Арону, позволь ему это сделать. На секунду ему почудилось, что его засасывает трясина из воспоминаний, будто время расщепилось и потекло мимо него. Но затем пришло новое ощущение, словно на лоб положили смоченный в холодной воде платок. как если бы в твое отсутствие кто-то пришёл в твою комнату, где царит полный бардак, и расставил всё строго по своим местам, куда бы ты это сам положил. Арон позвал Кол. Ему вновь удалось вынырнуть из потока чужих воспоминаний. "Я здесь", отозвался голос Арона. "Ты знаешь, кто ты?" "Да", ответил Кол. Тамара пристально наблюдала за ним, сидя на углу кровати. Явно еще не решив, считать ли тот факт, что Кол говорил вслух с самим собой хорошим знаком. — И кто же ты? — спросил Аарон таким тоном, будто обращался к пугливой кошке. — Колом Хант. — Кол повернулся к Тамаре. — Я в порядке. Я знаю, что я Колом Хант. Я помню... Ну, вообще-то я помню многое. Она шумно выдохнула и без сил привалилась к спинке кровати. Долго я был таким. У него заурчало в животе. Каскад из воспоминаний накрыл Коля неожиданно, и ему как будто не было конца. Он всё ещё чувствовал их, слышал их шёпот на задорках сознания. Пять дней, ответила Тамара, и Коль уставился на неё разинув рот. "Дней?" повторил он. Давай я принесу тебе чего-нибудь поесть, предложила она и встала. Он поймал её за запястье, когда она направилась к двери. Мне нужно тебе кое-что сказать, выпалил он. Тамара ласково улыбнулась, что для неё обычно такой суровой было весьма необычно. Позже, сказала она, и кол был слишком вымотан, чтобы спорить. Он проводил её взглядом, Затем медленно и с большим трудом принял сидячее положение. Всё тело болело, а ноги хуже всего. В воспоминаниях, когда он был в других телах, нога его не беспокоила. Но Кол не капельки об этом не сожалел. Быть злым бессмертным магом ужасная участь. Оказавшись в плену воспоминаний, он чувствовал себя утопающим, сражающимся за каждый глоток, только не воздуха, а собственного сознания. Он не представлял, как Аарону удалось взять их под контроль. "Ты в порядке?" спросил он у Аарона и добавил, потому что они были одни, и ему важно было это знать. "Тебе страшно?" "Да," ответил Аарон. На секунду в голове Колла стало тихо. "И да." Тамара вернулась с тарелками, полными лишайника и сладкой газировкой. Следом пришли Гвенда и Джаспер с сэндвичами и пиццей и принялись расставлять блюда так, чтобы Кол мог легко до всего дотянуться. Вскоре его кровать стала напоминать обеденный стол. Гвенда и Джаспер сели рядом с Колом, а Тамара пошла назад к двери. "Вообще-то мы должны сообщить мастеру Руфусу, что ты очнулся, но прежде мы хотели с тобой поговорить", тихо пояснила она и щелкнула пальцами. И есть еще кое-кто, жаждущий тебя увидеть. В комнату забежал Хэвок. Он выглядел слегка подавленным и с тревогой посматривал на Колла. Этот волк отменно умел коситься. — Привет, дружище! — хрипло проговорил Кол, вспомнив, как волк отшатнулся от него в лесу. — Привет, Хэвок! Волк потрусил к нему и понюхал ладонь, после чего удовлетворенно опустился на пол и лег на бок. Мастер Руфус думает тебе не здоровиться, потому что ты применил слишком мощную магию хаоса, сказал Джаспер. Но в его тоне звучало сомнение. Наверное, потому что слышал, как Кол в бреду вещал о своих воспоминаниях и уничтоженных городах. "Дело не в этом", возразил Кол. Никто не был удивлён. Гвенда взяла сэндвич и откусила уголок. "Слушайте, я должен вам кое-что сказать." И обещаю, что это мой самый-самый последний секрет. Если на моём пути встретится ещё один, я клянусь, что буду уклоняться и увиливать от него до победного конца. Лжец, сказал его внутренний голос. Тот, что не принадлежал Арону, но который он не мог от Арона скрыть. Если на то пошло, Гвенда и Джаспер всё ещё не подозревали, что внутри него было две души. Ну, он хотя бы признался Тамаре. Хотя бы от неё у него больше не будет никаких секретов. Ладно, протянула Гвенда. Так ты помнишь, как был Константином? Ну, типа того, ответил Кол. Но я помню, как я был кое-кем ещё. Вроде прошлых жизней, предположил Джаспер. В точку. Только представьте себе, что вместо реинкарнации вы, будучи магом, научились изгонять души из живых людей, заменяя их своей собственной, как в обмене телами наморщила нос Гвенда. Именно, подтвердил Кол. А теперь представьте, что вы обменивались телами только с другими творцами, потому что боялись перестать быть магом хаоса. Представьте, что он, я изгонял души из творцов в течение многих столетий. и каждый раз становился новым вселенским злом. Сколько их было, спросила Тамара. Гвендо встала и пошла к двери. Кол вздохнул. Стоило признать, он этого ожидал. Ты куда? спросил Джаспер. Кол едва не сказал ему заткнуться, не заставлять Гвенду озвучивать её едкие мысли, потому что он прекрасно обойдётся без этой дополнительной информации. Но Кол промолчал. Ему не хотелось, чтобы Джаспер тоже ушёл, и особенно его пугала мысль, что Тамара может последовать их примеру. Но Гвенда быстро вернулась, держа в руках большую книгу под названием Творцы в веках. "Ну ладно", деловито произнесла она, сверкнув глазами. "Ты был монстром Морвонии?" "Нет, не думаю", ответил Кол. "Никаких ассоциаций не вызывает." Наверное, это хорошо, что не всякий плохой мак прошлого был тобой, заметила Тамара. Хохлатый пустырга? спросила Гвенда. Им я был, признался Кол. К сожалению, у неё приподнялись брови. Тамара наклонилась и взглянула на открытую страницу. Фу, поморщилась она. Тут говорится, что ты хаосом взбивал своим врагам внутренности. Гадость. прямо магический миксер какой-то. Ничего, что я ем, лишайник, возмутился Джаспер. Что насчёт Людмилы из Праги, спросила Гвенда, колкивнул. Ею я точно был. Она натравила жуков на мужчин Праги после того, как один из них развёлся с её подругой. Гвенда захихикала. Экзамен на звание вселенского зла не сдан, прокомментировал Джаспер и повернулся к колу. Слушай, мы многое вместе пережили. Так много, что я могу сказать, мне абсолютно всё равно, каким злым волшебником ты был в своей прошлой жизни. В жизнях мрачно уточнил кол. Всё равно, отмахнулся Джаспер. Но ведь ты была Константина Медданом, спросила Гвенда. Да, но не всё так просто. Судя по всему, первоначальный злой маг Маугрис Выследил Константина уже после того, как тот стал врагом смерти. Он занял его тело, и никто не заметил разницы. Наверное, потому что Константин и так был уже воплощением зла. Но это, кстати, объясняет, почему он больше не пытался вернуть Джерико к жизни, а лишь поместил его в гробницу. Маугрису было на него плевать. Тамара поежилась. «Не могу себе представить...» чтобы в меня вот так разом хлынули чужие воспоминания. Неудивительно, что ты был сбит с толку. — Кому ты это рассказываешь? — вклинился Аарон. Кол кивнул. Он не стал говорить, что раз его душа изначально принадлежала человеку по имени Маугрис, то его воспоминания не были для него чужими. Они были его собственными, хотя ему этого и не хотелось. — Есть еще кое-что, — сказал он. Я, в смысле Маугрис, прожил очень долго и успел много что повидать. Например, другого поглощённого хаосом. На секунду стало очень тихо. Ты серьёзно? Отмерла Гвенда? Ты это сейчас не придумал? Маугрис встречал поглощённого хаосом? Колки внул. Ты знаешь, как остановить Алекса? Затаив дыхание, спросила Тамара. Есть способ, сказал он. Маугрису удалось очистить поглощённого, с которым он сражался от хаоса. Согласно законам алхимии, для этого нужны четыре поглощённых разных стихий. А если нам удастся вытянуть из тела Алекса хаос, он вновь станет просто магом, которого можно победить. "Жаль, я не могу с ним сразиться", посетовал Аарон. "Жаль, я не могу врезать ему. И он выживет?" спросила Тамара. Кол не был уверен, она расстроена такой перспективой или нет. Он утвердительно кивнул. «Может, если бы он пробыл поглощенным дольше, от его личности бы мало что осталось, но, думаю, он все еще будет достаточно силен и опасен. Помните, он останется творцом». «Но получается, что Алекс тоже может так поступить», — сказал Джаспер. «Он может изгнать чью-то душу». Запрыгнет в чужое тело, когда будет умирать, прямо как Маугрис. Кол ошарашенно на него посмотрел. Но он не знает, что способен на такое. Да ладно тебе, Кол. Думай, как вселенское зло, призвал Джаспер. Ему известно, что сделал Константин Меддон, как тот выжил во время холодной резни. Тамара кивнула. Джаспер прав. Мы должны быть очень осторожны. В голове Колла начала формироваться идея. По крайней мере, у нас есть план, сказала Гвенда и сделала большой глоток газировки. А то я уже думала, что мы никогда ни к чему не придём. Всё это крайне занимательно, хочу вам сказать. Джаспер покачал головой, словно сожалел об оставшейся в прошлом благоразумной Гвенде. Кол ожидал, что после столь продолжительного нахождения в бреду и бессознании он не захочет спать. Но еда и разговоры сильно его утомили. Посетившие его этой ночью видения не были умиротворяющими, но к счастью, на утро он не смог вспомнить ничего из своих снов. Проснувшись от звонка, он поднялся, потянулся, почесал хевока и вышел в общую комнату. Мастер Руфус уже ожидал его. колом, сказал он. Рад, что тебе лучше. Мы все переживали за тебя, что в последнее время происходит слишком часто. После смерти Арона ты чрезмерно рискуешь. Сколько уже раз ты перенапрягал свои силы? Сколько раз ты творил магию, которая опасна даже при наличии противовеса, которого у тебя нет. Кол уставился себе под ноги. Выбери себе другой противовес и поторопись. Да, этот человек не будет Ароном, но он или она сохранит тебе жизнь. Кол молчал. Мастер Руфус протяжно вздохнул. Я не могу просить тебя быть осторожнее, не сейчас, когда Асамблея отправляет тебя сражаться с Алексом. Но если всё дело в чувстве вины, не в нём, быстро сказал Кол. Мастер Руфус положил руку ему на плечо. Ты не виноват в смерти Арона. Кол неуверенно кивнул. "Он прав", подтвердил Аарон. "Ничего из этого не произошло по твоей вине, Кол. Это то же самое, что корить себя за появление на свет". Мастер Руфус выждал мгновения, но Кол ничего не ответил. "Все случившееся", сменил он тему, "заставило меня задуматься о моей собственной ситуации". о том, что иногда нам приходится делать то, чего совсем не хочется. Вы собираетесь рассказать всё своим близким? спросил Кол о том, что вы маг. Его учитель криво улыбнулся. Когда всё будет позади, да. В дверь постучали. Мастер Руфус открыл её, и Кол увидел Аластера. Он выглядел потрепанным и измождённым, как если бы не спал несколько ночей подряд. Волосы были всклочены. «Кол!» — воскликнул он и оттолкнул своего старого учителя. Добравшись до сына, он сжал его в объятиях. «Твой отец очень за тебя волновался», — пояснил мастер Руфус, когда Алластер перестал хлопать кола по лопаткам и сделал шаг назад, чтобы окинуть взглядом сына. «Он приехал в магистериум, как только узнал, что тебе не здоровится». Так твой голос мне не приснился, сказал Кол, вспоминая разрозненные слова папы, затерявшиеся в потоке воспоминаний и видений. Аластер откашлялся. Руфус, ты не мог бы оставить нас с Колом наедине? Разумеется, мастер в своей обычной деликатной манере удалился. Аластер и Кол сели на диван, и к ним подбежал, как всегда любопытный Хевок. обнюхав штанину Аластера, он улёкся на его ступню и заснул. "Ну ладно, кол", начал Аластер. "Я знаю, это была не простуда или ещё что-то в этом духе. Что с тобой случилось? Ты кричал что-то о том, как сжигал дотла города и вёл в бой целые армии. Это как-то связано с врагом. Подумай хорошенько, прежде чем что-то ему сказать", предупредил Аарон, когда кол открыл рот. Если он решит, что ты в опасности, он поднимет на уши весь магистериум. Кол признал его правоту, поэтому выложил отцу отредактированную версию событий, как в его голове были запечатаны воспоминания Константина, как он высвободил их в надежде, что они помогут ему спасти друзей, и как они затопили его, пока он наконец не взял их под контроль и не запечатал снова. И всё равно Аластер едва уседел на месте. Мне всё это не нравится. Нужно поговорить с мастером Руфусом. Наверняка здешние маги могут запечатать эти воспоминания раз и навсегда или просто их уничтожить. Нельзя, возразил Аарон. Если они начнут лазить у тебя в голове, кто знает, чем это может закончиться. Погоди, сказал Кол. Что они тебе рассказали? Они объяснили тебе насчёт Алекс и стайка? того юноши, который вернулся поглощённым хаосом. Да, но они сказали тебе, что я должен придумать, как его победить. Аластер откинулся на спинку дивана. Ты? Но ты же ещё ребёнок. Я единственный оставшийся у них творец, и никто не знает, как победить поглощённого хаосом. Аластер в ужасе на него уставился. Моя машина стоит снаружи, тихо сказал он. Мы можем сбежать, кол. ты не обязан здесь оставаться. Мы легко затеряемся в обычном мире, но тогда многие могут погибнуть, заметил Кол. Но ты будешь жить. Взгляд Аластера обжигал. Колу было приятно, что папа дорожил его жизнью больше всего на свете. Но если что-то и отличало Колла от Константина и Маугреса, так это то, что он придерживался иного мнения. Ему вновь вспомнилась добавленная им строчка в Квинканс. Кол хочет жить. Снова и снова он думал о ней и сгорал со стыда. Теперь же эта строчка казалась ключом к превращению в монстра, точнее, сразу в нескольких. Кол, сказала Арон, все хотят жить, и все заслуживали жизни, даже если это означало, что Колу придётся рисковать своей Я должен попытаться, сказал он Ацу. И у меня даже есть план. Только мне потребуется помощь поглощённых. Я знаю поглощённого огнём, но мне нужны ещё трое от других стихий. И что станет с ними? спросил Аластер. Кол поматал головой. Они распоглотят его, обратят поглощение вспять, заставят его отторгнуть хаос. после чего они окажутся в точно такой же опасности, как и все мы, потому что им придется сражаться с обозленным да нельзя Творцом. Алластер поморгал, после чего тряхнул головой и сказал. «Я знаю одного». «Правда?» Он обитает на Ниагаре. Он был на войне и тогда же стал поглощенным. Если ему все объяснить, он может согласиться помочь. «Ты нас отвезешь?» спросил Кол: "Что? Опешил Алстер? Прямо сейчас, прямо сейчас". Кол встал и пошёл будить друзей громким стуком в двери их спален.